Глава 4. Дверь они открыли вместе. Миссис Брэдли со спящим ребенком на руках. Брэдли сказал, «Входите. Вы по поводу следов рвоты, ведь так я вас ждал». Они прошли в гостиную. Брэдли указал Делглишу и Мессингему на стулья, а сам сел на диван напротив них его жена придвинулась к нему поближе переложив девочку так чтобы поддерживать ее плечом делглиш спросил вы хотите чтобы присутствовал адвокат нет во всяком случае пока нет я готов сказать вам всю правду и вреда это мне не принесет думаю самое страшное что мне может грозить это потеря работы ничего больше да мне вроде бы уже все равно Мессингем раскрыл блокнот. Делглиш обратился к Сьюзан Брэдли. «Не хотите ли уложить девочку в коляску, миссис Брэдли?» Она пристально смотрела на него горящими глазами, потом яростно затрясла головой и прижала девочку покрепче, будто боялась, что они вот-вот вырвут ребенка у нее из рук. «Хорошо хоть что, девочка спит», — думал Мессингем. «Неприятно, что она тут и что ее мать уходить не собирается». Он смотрел на девочку, прижатую, словно кулек, к плечу матери, на ее розовый спальный комбинезон, на длинные волосики, бахромой прикрывшие углубление на нежной шейке пониже затылка, на круглую лысинку на самом затылке видел плотно сомкнутые веки и смешной и носик. А ее тоненькая мать с этим издающим запах молока кульком на руках Угнетало его гораздо сильнее, чем целая орда норовистых, враждебных полиций-законников. Очень много можно было бы сказать за то, чтобы погрузить подозреваемого на заднее сиденье полицейской машины и отвезти в полицию, где он дал бы официальные показания функциональной анонимности помещения для допросов. А вот гостиное семейство Брэдли уже вызвало у него смешанное чувство раздражения и жалости. Камина в комнате не было. Главное место, над стенным электрообогревателем, занимал телевизор, а над ним всем известная гравюра — волны, бьющие в скалистый берег. Противоположная стена оклеена обоями под стать занавесем в цветочек, но остальные три голы, штукатурка на них уже начала трескаться. Тут было и металлическое детское креслице с подстеленным под него куском полиэтилена, чтобы оберечь ковер. Все здесь казалось новым, как если бы ни один из них не принес в семью ничего из накопившихся за предыдущие годы личных вещей, и оба они вступили духовно обнаженными во владение этой тесной, безликой комнатой. Разговор начал Делглиш. Будем считать, что в прошлый раз вы изложили последовательность ваших действий в среду вечером, неверно или неполно. «Так что же произошло на самом деле?» Мессингем на минуту задумался, почему же лишь не предупреждает Брэдли о том, что его слова могут быть использованы против него. Потом решил, что знает причину. «Может, Брэдли и хватило решимости убить, если его довели до предела, но ему никогда не хватило бы смелости вылезти в окно и спуститься с третьего этажа по стене». А если он этого не мог сделать, как же он вышел из лаборатории? Убийца Лоримера либо имел ключи, либо вылез через это окно. Все их расследование, все тщательные, много раз повторенные осмотры здания и лаборатории подтверждали эту гипотезу. Иного пути не было. Брэдли взглянул на жену. Она улыбнулась в ответ, преобразившей ее улыбкой и протянула ему свободную руку. Схватив ее ладонь, он придвинулся поближе, облизал губы и заговорил так, будто давно отрепетировал свою речь. Во вторник доктор Лоример закончил писать мою ежегодную аттестацию. Он сказал, что поговорит со мной на следующий день, перед тем, как передаст ее доктору Ховарту, и вызвал меня к себе в кабинет почти сразу, как пришел на работу. Он дал мне отрицательную характеристику и, как положено по правилам, должен был объяснить мне, почему. Я хотел оправдаться, но не смог. И потом, мы ведь были не одни. Я чувствовал, что все в лаборатории знают, что происходит, прислушиваются и ждут. И я так его боялся. Сам не знаю, почему. Не могу этого объяснить». Он на меня так действовал, что достаточно было, чтобы он рядом со мной в лаборатории работал, как меня начинало трясти. А когда он выезжал на место преступления, вот тогда я себя чувствовал на седьмом небе и мог хорошо работать. Эта ежегодная аттестация не была несправедливой. Я знаю, что стал работать из рук вон плохо. Но ведь он тоже был отчасти в этом виноват. Казалось, он воспринимал мои ошибки как нападки на него самого, как личное оскорбление. Плохая работа была ему непереносима. Самая мысль об ошибках была для него мучением. А я испытывал такой страх, что ошибался все чаще и чаще. Он на мгновение замолчал. Никто не произнес ни слова. Тогда он снова заговорил. Мы не собирались идти на деревенский концерт, потому что некого было оставить с ребенком. К тому же мать Сьюзан должна была приехать поужинать с нами. Я вернулся домой незадолго до шести. После ужина, мясо с рисом карри и зеленым горошком, я проводил тещу к автобусу в 7.45 и сразу вернулся домой. Но я не мог перестать думать об этой отрицательной характеристике, о том, что скажет доктор Ховард, что делать, если он предложит мне перейти на другую работу, сможем ли мы продать этот дом. Нам пришлось купить его, когда цены были максимально высокими, а сейчас практически невозможно найти покупателя, если только не уступить его значительно дешевле. Ну и, конечно, я думал, что никакая другая лаборатория меня теперь не возьмет. Через некоторое время я решил пойти обратно в лабораторию и прямо поговорить с ним. Кажется, мне пришло в голову, что мы, в конце концов, сможем найти общий язык, что могу же я поговорить с ним по-человечески, заставить его понять, что я чувствую. К тому же я знал, что сойду с ума, если буду сидеть в четырех стенах. Я просто должен был куда-то пойти. Вот и пошел в сторону лаборатории. Сью я не сказал, что собираюсь сделать, но она попыталась отговорить меня от прогулки. Но я ее не послушал. Он поднял глаза на Делглиша и спросил. «Можно мне воды попить?» Мессингем, ни слова не говоря, встал и пошел искать кухню. Стаканов он там не обнаружил, но на сушилке стояли две чистые чашки. Он наполнил одну из них холодной водой и отнес Брэдли. Тот осушил чашку одним глотком. Утерев влажные губы ладонью, он продолжал. По дороге в лабораторию мне никто навстречу не попался. В нашей деревне жители не очень-то любят выходить на улицу, когда стемнеет. Да и большинство из них, я думаю, были на концерте. В вестибюле лаборатории горел свет. Я позвонил в дверь, и Лоример открыл мне. Казалось, его удивил мой приход, но я сказал, что мне надо с ним поговорить. Он взглянул на часы и сказал, что может уделить мне всего пять минут. Я пошел за ним в биологический отдел. Брэдли взглянул прямо в глаза Делглишу и сказал. «Это была очень странная беседа. Я чувствовал, что ему не терпится отделаться от меня. Какое-то время мне даже казалось, что он вовсе и не слышит, что я ему говорю, а порой не осознает, что перед ним я. У меня не очень хорошо получалось. Я попытался объяснить ему, что я вовсе не нарочно, не брежен что я люблю эту работу и хочу, чтобы она шла успешно, и что я очень хочу работать так, чтобы наш отдел мог мной гордиться. Я попытался объяснить ему, как он на меня действует. Не знаю, слушал ли он меня. Он стоял передо мной, уставившись взглядом в пол, а потом поднял глаза и заговорил. На меня он не смотрел... Он смотрел вроде бы сквозь меня, будто меня там вовсе и не было. Он говорил такое, такие ужасные вещи, будто произносил монолог из пьесы, не имеющий ко мне никакого отношения. Я слышал все одни и те же слова, снова и снова. Неудачник, бесполезный, безнадежный, ни к чему не пригодный. Он даже сказал что-то о браке, вроде «я и в сексе тоже неудачник». Я думаю, он был не в себе. Не могу объяснить, как это все выглядело, как он изливал всю свою ненависть, ненависть, беду и отчаяние. Я стоял пред ним, содрогаясь под этим потоком слов, льющихся на меня, как, как поток зловонной грязи. А потом его взгляд сфокусировался на мне, и я понял, что он увидел меня, меня, Клиффорда Брэдли. И голос его теперь звучал совсем иначе. Он сказал: Вы третий разрядный биолог, а судмедэксперты того хуже. Таким вы были, когда пришли в наш отдел, таким и останетесь. У меня только две возможности. Либо проверять каждый полученный вами результат, либо пойти на риск, что наши лаборатории и все ведомства окажутся дискредитированными в суде. Ни на то, ни на другое согласиться невозможно поэтому я предлагаю вам искать другую работу. А теперь у меня есть другие дела, и я прошу вас уйти». Он повернулся ко мне спиной, и я вышел. Я знал, все было напрасно. Лучше было мне вообще не приходить. Он раньше никогда не говорил мне, что обо мне на самом деле думает. Во всяком случае, не такими словами. Мне было плохо. Я чувствовал себя совершенно несчастным, и я понял, что плачу. Из-за этого я запрезирал себя еще больше. Я побрел наверх, в мужскую умывалку, и еле успел добраться до первой раковины, как меня вывернуло наизнанку. Не помню, как долго я простоял там, согнувшись над раковиной, откашливался и плакал, думаю, минуты три-четыре. Немного спустя я открыл холодный кран и ополоснул лицо, Потом попытался взять себя в руки, но меня все еще трясло и тошнило. Я зашел в кабинку, сел на стульчак и опустил голову на руки. Не знаю, сколько я там просидел, может, минут десять, а может быть, и дольше. Я понял, что никогда не смогу заставить его изменить мнение обо мне, что никогда он меня не поймет. Он был вроде бы и не человек вовсе. Я понял, что он меня ненавидит. Но теперь и я стал ненавидеть его, но по-другому. Мне придется уйти. Я понимал, что он об этом позаботится. Но я, по крайней мере, могу сказать ему все, что я о нем думаю. Могу поступить как мужчина. И я спустился по лестнице и вошел в биологический отдел. Он снова замолчал. Девочка на руках у матери пошевелилась и тихонько вскрикнула во сне. Сьюзен Брэдли совершенно машинально принялась ворку и укачивать ее, но не сводила с мужа глаз. Брэдли продолжал. Он лежал между двух исследовательских столов, тех что посреди лаборатории, лицом вниз, и не стал задерживаться, чтобы посмотреть, умер ли он. Понимаю, что должен бы чувствовать себя ужасно из-за этого, из-за того, что бросил его, не позвав на помощь. Только я так себя не чувствую. Не могу заставить себя жалеть о нем. Но в тот момент я не был рад, что он умер. У меня не было никакого иного чувства, кроме ужаса. Я бросился вниз по лестнице и прочь из лаборатории, словно его убийца гнался теперь за мной. Дверь была по-прежнему заперта на английский замок, и я понимаю, что должен был отодвинуть нижний засов, но я этого не помню. Помчался со всех ног по въездной аллее. Думается, по дороге тогда шел автобус, но он тронулся еще до того, как я успел добежать до ворот. Когда я вышел на дорогу, он уже почти скрылся из глаз. Потом я увидел машину. Она приближалась, и я инстинктивно отошел в тень забора. «Машина замедлила ход и свернула к въезду в лабораторию. Тогда я заставил себя идти медленнее, как обычно. Затем помню только, что оказался дома». Тут впервые заговорила Сьюзан Брэдли. «Клиффорд рассказал мне об этом. Но, конечно, он и не мог иначе. Он выглядел так ужасно, что я поняла, должно быть, случилось что-то страшное. Мы вместе решили, как нам лучше поступить». Мы же знали, что он не имеет отношения к тому, что произошло с доктором Лоримером. Но кто поверил бы Клифу? Все в отделе знают, как доктор Лоример к нему относился. Все равно ему не избежать подозрений. А если еще вы обнаружите, что он был там, в лаборатории, в тот самый момент, когда это случилось, как удалось бы ему убедить вас, что он невиновен? Так что мы решили сказать, что весь вечер провели вместе. Мама позвонила около девяти, чтобы сообщить, что благополучно добралась домой, и я сказала ей, что Клифф принимает ванну. Она ведь никогда не одобряла нашего брака, и мне не хотелось говорить ей, что он ушел. Она стала бы критиковать его за то, что он оставил нас с дочкой одних. Так что мы знали, что она может подтвердить то, что я сказала, и это могло как-то помочь, хоть она и не разговаривала с ним в тот вечер. И тут Клифф вспомнил, что его вырвало. Ее муж продолжил ее рассказ, теперь уже охотно, чуть ли не страстно, как бы стремясь подвигнуть их на то, чтобы они поняли и поверили ему. Я помнил, что ополоснул лицо холодной водой, но не мог быть уверен, что раковина осталась чистой. Чем больше я об этом думал, тем сильнее был уверен, что в ней остались следы рвоты. И я знал, что вы можете по ним определить. Я выделитель, но не это меня волновало. Я знал, что желудочные кислоты разрушают антитела, и лаборатория не может определить мою группу крови. Но в желудке был порошок карри и пигмент горошка. По ним вполне можно определить, что было съедено во время последнего приема пищи, и так идентифицировать меня. А солгать о том, что я ел, было невозможно, ведь с нами ужинала мать Сью. И вот нам пришло в голову попробовать помешать миссис Бидуэл рано явиться в лабораторию. «Я всегда прихожу на работу до девяти, так что совершенно естественно первым окажусь на месте преступления. Если я сразу пройду в умывалку, как я и сделал бы в нормальных условиях, и промою раковину, тогда единственная улика, доказывающая, что я был в лаборатории накануне вечером, исчезнет без следа. Никто ничего не узнает». Сьюзан Брэдли сказала. «Это была моя идея позвонить миссис Бидвелл». «Не это я», — говорила по телефону с ее мужем. Мы знали, что она к телефону не подойдет. Она никогда не подходит. Но Клифф не знал, что мистер Лоример-старший не лег накануне в больницу. Его послали куда-то из отдела, когда звонил мистер Лоример. Так что из нашего плана ничего не вышло. Мистер Лоример позвонил инспектору Блейклоку, и все велись в лабораторию почти тогда же, когда и Клифф. После этого нам ничего не оставалось. «Как ждать?» Делглиш мог представить, каким страшным было это время ожидания. Неудивительно, что Брэдли не мог отважиться пойти в лабораторию. «Когда вы позвонили в дверь лаборатории, сколько прошло времени, прежде чем доктор Лоример открыл вам?» — спросил он. «Почти сразу же. Он не мог успеть спуститься сверху из биологического отдела. Наверное, он был где-то на первом этаже. «Он не сказал вам что-нибудь вроде того, что ждет посетителя?» Соблазн был велик и вполне очевиден. Но Брэдли ответил. «Нет. Он говорил о том, что у него есть дела, но я так понял, что он имеет в виду анализ, который тогда проводил». «А когда вы увидели труп? Вы не слышали и не видели ничего, что могло бы указать на убийцу?» «Нет. Но я, конечно, не задержался ни на минуту, чтобы посмотреть». Но он был там и очень близко, я в этом уверен. Не знаю, почему. А вы заметили, как лежал молоток и что из черновой тетради Лоримеров была вырвана страница? Нет, ничего не заметил. Все, что я запомнил, это Лоример-труп и тоненькая струйка крови. Когда вы были в умывальной, вы не слышали звонка в дверь? «Нет, но не думаю, что его можно наверху расслышать. Я же был не на первом этаже. И даже если можно, все равно бы не услышал. Меня ведь выворачивало наизнанку». «Когда доктор Лоример открыл вам дверь, ничего в нем не показалось вам необычным, кроме того, что он так быстро отворил вам?» «Ничего необычного. Только в руках у него была тетрадь. Вы уверены?» Да, вполне уверен. Она была раскрыта обложкой внутрь. Значит, появление Брэдли помешало Лоримеру что-то делать, что бы это ни было. И находился он на первом этаже, там, где расположен кабинет директора, отдел судебных материалов, хранилище вещдоков. Ну а машина, которая свернула к лаборатории, когда вы вышли на дорогу, какого типа? Я не видел. «Всё, что я помню, — это горящие фары. У нас нет машины, и я не очень хорошо различаю их марки, если не могу как следует рассмотреть». «Вы не помните, как вел ее водитель?» Он повернул к въезду уверенно, как будто знал, куда именно едет, или поколебавшись, как если бы искал место, где остановиться и увидел открытый въезд. Он только чуть замедлил ход и свернул к въезду. Я думаю, он знал это место, но я не стал ждать, чтобы посмотреть, подъехал ли он к лаборатории. Ну, конечно, на следующий день я понял, что это была не полиция из Гайзмарша, и не кто-нибудь из сотрудников, кто имел ключи, иначе труп обнаружили бы раньше. Он поднял на Делглиша измученный взгляд. «Что со мной теперь будет? Я не могу смотреть в глаза своим сотрудникам». «Инспектор Мейсингем отвезет вас в Гайз-Марш, в полицию. Вы сделаете официальное заявление и поставите свою подпись. Я объясню доктору Ховарту, что произошло. Вернетесь вы в свою лабораторию или нет, это решать ему и вашему организационному отделу. Мне представляется, вам дадут отпуск в связи с особыми обстоятельствами, пока это дело уладится» если ему суждено когда-нибудь уладиться. Если Брэдли говорил правду, то выясняется, что Лоример был убит в период от 8.45, когда звонил его отец, до 9.11 или около того, когда автобус на Гайзмарш тронулся с остановки Чевишем. Таким образом, следы рвоты помогли определить время смерти и разрешить тайну звонка к миссис Бидвелл. Но убийцу им эта улика указать не смогла. Если же Брэдли действительно невиновен, как он будет жить дальше, оставшись в этом ведомстве, или даже уйдя из него, если дело не будет раскрыто? Он проводил Мессингем из Брэдли до машины и подождал, пока они не отправились в путь. Потом пошел пешком к лаборатории Хогата, куда идти-то было чуть меньше километра. Ему не доставляло удовольствия предвкушение беседы с Ховартом. Обернувшись, он увидел, что Сьюзан Брэдли все еще стоит на крыльце с ребенком на руках, глядя ему вслед.